Глава 4. Непохищение Ульяна Ласка Я так и не поняла, как уговорила Мишеля подняться с дивана и двинуться к выходу из бара. Но он даже шел на своих двоих, что с учетом объемов выпитого алкоголя выглядело почти фантастически. Мы вышли на улицу, в лицо ударил свежий влажный воздух Торрина. Ребята вышибал и напряглись, мол, не пристает ли ко мне очередной клиент. Но я махнула рукой. «Это знакомый, всё в порядке». Кое-как мы доковыляли до места, где обычно останавливались аэротакси. Я вызвала водителя через браслет, а Мишель тем временем уткнулся в мою ключицу и сладко зевнул. «Всё», — сказала я с чувством выполненного долга. «Сейчас аэротакси подъедет, назовёшь адрес, и тебя довезут до отеля». «Спокойной ночи». «Эй, ты куда?» Тут же возмутился Полуцварг, как только я сделала шаг назад. «Эй, ты куда?» Он крепко обвил мою талию хвостом. Одна из рук была занята всё той же бутылкой шайтари, которую Мишель, к сожалению, прихватил из истории его реактора, и буквально вжал в своё тело. Тут дождь накрапывает, так что будешь со мной, совершенно нелогично заявил пьяный адвокат. И мой довод, что в баре не моросит, он отмёл без апелляционным. Зато со мной теплее. М-м, в общем-то, угу, теплее было. Я бы даже сказала, что горячее. А если уж вспомнить размеры некоторых частей тела, которые Мишель потребовал потрогать, а теперь ещё и явно не замечая этого, тёрся ими об меня, ух, это был настоящий пожар. Ладно. Постою 3 минуты под дождиком, подожду аэротакси и вернусь в бар. Ничего со мной не станет. Подумала я про себя. Стоять в обнимку с Мишелем оказалось неожиданно приятно. От него вкусно пахло мятой, он крепко прижимал меня к себе хвостом, над духом раздавалось частое, словно после забега, дыхание. Мужская грудь грела, в то время как спины на контрасте касались мелкие ледяные капельки. И как-то ненавязчиво в голове щёлкнула мысль, что вообще-то у меня 3 года не было мужчины. представить Ульяна. Он, во-первых, в цварк, во-вторых, ещё и пьяный. О чём ты вообще думаешь?" быстро одёрнула себя. Флайер с зедной табличкой такси, с шумама попустился в лужу перед тротуаром и посигналил. "Ну всё, Мишель, я ухожу". Репортёры! Оглушающей сиреной взвыл Марсо, внезапно накинул мне на голову пиджак, лишая возможности видеть, и резко швырнул куда-то в сторону. "Что происходит?" Скорее в центр. Адрес. Он что-то протараторил, пока я боролась с подлой частью морского гардероба и отплёвывала собственные волосы. Я была настолько дезориентирована ситуацией, что лишь через неполную минуту сообразила, что произошло. Мы сидели на заднем сиденье флайера, а водитель сосредоточенно вёл машину и улыбаясь поглядывал на нас в зеркало заднего вида. Ты меня похитил, прошептала и ткнула указательным пальцем Мишеля в грудь. Судя по тому, как этот хитрый жучара растянул губы в улыбке, не было никаких репортёров. Ничего не знаю, мне показалось, что были. Он нас призум цени виновности. Ты меня похитил. Вновь негодующе повторила. У меня там бар, клиенты. Мишель лишь пожал плечами. Ещё бы. Адвокат, он на веселье было плевать на мою работу. Мм, технически не совсем так. Похищение это противоправные действия, характеризующиеся насильственной сменой места жительства жертвы. А мы летим к тебе? То есть, если здесь и есть похищение, это только меня, то обой. Гневные слова готовы вот-вот вырваться из горла, застряли где-то внутри. Я лишь беззвучно всплеснула руками. Вот же пьяный юрист. Шварх. Никогда не то, что не спорьте с пьяными юристами. Лучше даже с ними не связывайтесь, а то вас похитят, а потом ещё и обвинят в собственном похищении. <дых> Немного подумав, я всё же выдохнула. Ладно. Кефир опоздал на работу, закроет смену за меня. Всё поймёт, катастрофы с этим нет. То, что мужчина, которого я вижу максимум в третий раз в жизни вживую, разумеется, а не по голове денью, запомнил мой адрес с первой встречи, тот ещё трэш. но после общения с Данией уже и не такие вещи начинаешь воспринимать нормально. Какие друзья такие, как говорится, и андроиды? Не знаю, что подумал о нас водитель, но Мишель Марсо насыпал ему щедрую горстку чипов перед тем, как упрощаться, зачем-то отдал честь и подхватил меня под локоть. — Ну, веди, моя вишневая похитительница! — патетично заявил Полуцварг, а я лишь со вздохом покачала головой. Но... отказывать гуманоидам с веснушками никогда не умела. А у Мишеля они ещё и имели золотистый оттенок, совсем как его глаза. Мишель Марсо. То ли шайтарю всё-таки подействовал, то ли я наконец смог отпустить всё накопившееся. Память поплыла, в ней то возникали, то пропадали числа номеров законов, цитаты великих мыслителей и целая куча бесполезных знаний, которыми пичкали юристов в университете. А ещё мне неожиданно захотелось веселиться. Как же надоел Цварк с этими пошными лицами и Цваргени, Цваргени. На он пришло имя Сесиль, но я не смог вспомнить лица женщины, которая его носила. При мысленном упоминании этого имени в груди что-то болезненно сжалось, и я бросил попытку вспомнить, кто это. Зато перед глазами маячила другая девушка. В начале нашего знакомства целый час назад она сказала что-то приятное. Э, я уже забыл, что именно, но Марс со мной младше реагировала на неё стойким возбуждением. От эмоций высокой девушки с роскошными блестящими волосами терпко пахло вишней. для Чайтари. Хмм, Ульяна, да, точно, её звали Ульяна, и когда мы сели во флайер, какие-то числа и словосочетание улица Горгулей всплыли сами собой. Её квартира оказалась маленькой, но уютной, как и сама Ульяна. Она что-то говорила, но язык выдавал в ответ автоматические фразы, не особенно кооперируя с мозгом. В какой-то момент даже подумала, что организм весьма активно переваривает и нейтрализует алкоголь, потому что мои ответы остроумные. Я тебе постелила на диване, Мишель. Ты спишь здесь. Бутылка с газированной водой на журнальном столике. Не знаю, бывает ли у Цваргов похмелье. В общем, спи давай, тебе уже и так плохо ноги держат. Ульяна скрылась в туалетной комнате. Зажурчала вода в душе. Когда эмоциональный фон девушки отрезало дверь, вновь стало м-м как-то не так. Не до вишнёвого, а так хочется вишни. Я задумчиво посмотрел на бутылку шайтари, которую девушка выдернула у меня из рук и спрятала в вазе для цветов в прихожей. А ведь оно тоже вишнёвое, но не настолько насыщенное и пряное, как и манация самой Ульяны. Как пресный искусственный подсластитель по сравнению со вкусом и текстурой настоящей ягоды. Неожиданно последнего захотелось больше. Выпитый алкоголь резко стал восприниматься лишним. В голове всё ещё шумело, и потому я сделал то единственное, что обычно помогало мне прочищать мозги во всех ситуациях. Лёг на пол и энергично отжался несколько десятков раз.